Часто выступал от партии в палате и писал еженедельно две передовые, почти без контроля и цензуры со стороны главного вождя. Обед у знаменитого адвоката, угощавшего депутатом-социалистом консервативное общество, сошел очень приятно. Говорили, разумеется, о мирной конференции. Сарезье высказал мысли, приятно удивившие других гостей. Среди них были два академика и весьма известный боевой генерал. Слова его можно было понять и так, будто он не слева, а справа обходил самого Клемансо. Он доказывал, что тяжелые условия мира, которые предполагалось продиктовать побежденным, грозят повлечь за собой со временем новую войну. Между тем, единая Германия, даже после потери Эльзаса Лотарингии, Данцига и Силезии, и после уплаты 200 миллиардов контрибуции, останется, несмотря на разоружение, очень опасным противником, ведь наполеоновский опыт насильственного разоружения Пруссии оказался совершенно неудачным. Генерал, вначале слушавший утописта с ироническим недоверием, одобрительно кивнул головой. — Значит, надо сделать вывод, — доказывал Сарезье, — если мы хотим себя обезопасить исключительно силой, то необходимо расчленить Германию и отобрать у нее левый берег Рейна. Он напомнил о вековой политике французских королей и привел цитату из Ришелье. Генерал, к собственному удивлению, согласился с мнением утописта. Тут, конечно, было недоразумение. Мысль Серезье заключалась в том, что насильственно продиктованный договор не может обеспечить мира. Эту мысль он доказывал от противного, приноравливаясь к кругозору своих собеседников. Но уточнять и разъяснять политическую азбуку не стоило. Теперь основной задачей было всячески подрывать политику и авторитет Клеменцо. Серезье подрывал авторитет Клемонсо и в своих статьях, и в частных беседах, которые иногда были важнее статей. В гораздо более мягкой форме, со всяческими комплиментами, он осуждал и Ленина. Однако в глубине его души таилось что-то вроде любви одновременно к Ленину и клемансо как немало они походили друг на друга. Серезье был бы искренне возмущен, если б это услышал. Ему полагалось ненавидеть всякую диктатуру, за исключением особо предусмотренной в социалистической программе. Но диктаторское начало в человеке, начало ненависти, то, за что Клемонцо прозвали «тигром», внушало ему тайное, почти бессознательное благоговение, вероятно, потому, что сам он был лишен этого свойства. Он дорожил репутацией властного человека, и наиболее хитрые из близких к нему людей порою на этом играли. В действительности желание нравиться людям часто подрывало настойчивость и энергию Сарезье. Так и на обеде у адвоката он невольно поддался настроению культурного почвенного чуть насмешливого консерватизма, которая там господствовала, и говорил именно так, как было нужно для того, чтобы понравиться. Смягчал все то, что могло задеть и оттолкнуть других гостей, и в споре проявил гораздо больше уважения к их взглядам, чем на самом деле чувствовал. Сарезье про себя называл это дипломатией, но можно было назвать это и иначе. В частных беседах он нередко высказывал суждения, прямо противоположные тому, что писал в газете, и делал это с таким видом точно иначе, и нельзя было поступать. Он уехал от адвоката с очень приятным чувством, знал, что оставшиеся гости будут разговаривать о нем и, по всей вероятности, отдадут ему должное. Что бы там ни говорили, но это замечательный человек. Недурно сошел и вечер Бриджа в старанном русско-румынском салоне, где его должны были познакомить с американским богачом. Американец оказался менее интересным человеком, чем понаслышке думал Сарезье. Но в идее Международного производственного банка было и нечто ценное. Знакомство с Блэквудом могло пригодиться, хоть и трудно было ждать от него поддержки для какого-либо социалистического дела. Денег на газету он, конечно, не даст. Никто не умел лучше, чем Сарезье,